У мальчика отвалилось на самокате колесо, и ребенок стоял и отказывался идти пешком. Бабушка, взмахивая руками, пыталась приделать колесо на место. Игорь подошел, присел и стал подкручивать гайку. — Тебя как зовут? — спросил он мальчика. — Денис. — А у меня Денис сына забирают, — сказала Игорь.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 Вещи разбросаны, обувь валяется, шапки лежат горой. Надо позвонить Ине и сказать про самокат, решила, но пошел искать телефон. Заснул на кровати Ильи, в которой так и валялись его игрушки. Он позвонил Ларисе,